Таблица 15.8. Ситуации, в которых следует рассматривать возможность применения или рекомендовать кратковременную госпитализацию. Рекомендуется кратковременная госпитализация. Первое. Пациент находится в психотическом состоянии и угрожает самоубийством, если только нет убедительных свидетельств отсутствия высокого риска. Второе. Суцидальный риск превышает риск, Нецелесообразной госпитализации. Смотри стратегии при суицидальном поведении. Третье. Оперантные суицидальные угрозы усиливаются, а пациент не хочет проходить сационарное лечение. Пациента не следует госпитализировать по поводу нарастающего парасуицида, если только поведение не представляет очевидной угрозы для его жизни или здоровья. Смотри стратегии при суицидальном поведении. Четвертое. Отношения между пациентом и терапевтом напряженные. Это напряжение создает риск суицида или неуправляемого кризиса для пациента. Возникает очевидная необходимость во внешней консультации. Лечащий персонал стационара может оказать большую помощь в консультировании обеих сторон и способствовать восстановлению терапевтических отношений. Следует обдумать возможность совместной встречи терапевта, пациента и лечащего психиатра стационарного отделения.